Глава 11. В ожидании ответа. На следующее утро шестеро пленных были накормлены и приведены к воротам в крепостной стене. Из пленных с двумя я уже общался. Они производили впечатление адекватных людей. Накануне узнав, что я собираюсь отпускать пленных, пришлось выдержать просьбы Гурана, Борда и Шрама, желавших смерти немцам. Для русов каменного века все обстояло просто —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 за неимением чеканщика, за ночь сделали мне железную квадратную печать. Оттиском печати была оскаленная морда медведя и подпись на двух языках «Император Макса I». НАТО предлагало вторым языком немецкий, но этому я воспротивился всей душой. И пусть на этом языке говорили Гёте, Кант, Бах и другие, для меня он символизировал Великую Отечественную войну. Вторым языком была выбрана латынь, мой титул и имя смотрелись особенно красиво. Рекс Макса-1. Сургуч в Мехике имелся. За время моего отсутствия бюрократизм, в отличие от технологий, прогрессировал. Подозвав к себе вчерашнего словоохотливого немца, вручил ему письмо в кожаном мешке. Мою речь НАТО переводила для всех немцев, у которых челюсть падала с каждой новой фразой.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 «Богдан, тебе и твоим братьям три ружья. Сам определи, кто будет с ружьем, а кто останется со старым оружием». Четыре оставшихся ружья раздал Баску, Арну, Мерсу и Диссару. Селит и Гент стояли с потускневшим взором. Показал на требующий ремонт оружия и пообещал выдать им после восстановления оружия. «Теперь надо разобраться, как из них стрелять». Опыта обращения с огнестрельным оружием у ребят не было.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 «Или пушки», так как, со слов немца, их было две. «Мы не будем убивать врага?» Гуран смотрел глазами ребёнка, которому обещали и не дали конфету. «Будем, но вначале постараемся дождаться ответа Дитриха. Если раньше его ответа наткнёмся на большие пушки, разобьём их. Это наша главная цель». «Макса, почему наша главная задача — разрушить пушки?» Немногословный Шрам впервые задал вопрос насчёт предстоящего рейда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 «Всего девять человек, потому что чем больше нас будет, тем тяжелее будет остаться незамеченными. Я бы с удовольствием оставил бы горячего Гурана в Мехике, но был риск, что парень нарушит запрет и последует за нами. Кроме того, я уже два дня удерживал от активных действий, пообещав участие в рейде. Договорившись встретиться с первыми лучами солнца, отправил всех по домам, чтобы хорошо выспались». Ната второй день не отходила от раненого Ганса, мастеря рюкзаки. В помощь себе она привела четырех женщин, чтобы успеть сшить примитивные рюкзаки для всего отряда. Ганс один раз приходил в сознание на пару минут. Ната успела напоить его водой, прежде чем парень отключился. «Что мне с ним делать, если он очнется в твое отсутствие?» Отложив в сторону рюкзак, девушка встала. Женщины, смущенные моим присутствием, работали, склонив голову. «Ты знаешь немецкий? Объяснишь ему, что ему нельзя двигаться?»